Глава 9. Как выйти из неоколониализма? Борьба за равенство далека от своего завершения. Нам надо двигаться дальше, доводя до конца логику построения социального государства, введения прогрессивного налога, достижения подлинного равенства и противодействия любым формам дискриминации. В первую очередь, в рамках этого противостояния надо трансформировать мировую экономическую систему. Конец колониализма положил начало процессу сглаживания неравенства, но действующая мировая экономика и сегодня отличается строгой иерархией и высоким уровнем неравноправия. Нынешняя экономическая модель, основанная на бесконтрольном обращении капитала, никоим образом не ставящий перед собой ни социальных, ни экологических целей, очень часто напоминает собой форму неоколониализма, обеспечивающую интересы самых богатых. И с политической, и с экономической точки зрения эта модель не выдерживает критики. Чтобы покончить с ней, мы должны преобразовать социально-национальные государства в социально-федеральные открытые для стран глобального юга а также радикально пересмотреть правила и договоры регулирующие сегодня мировую глобализацию славные тридцатилетие и глобальный юг ограничение социально национального государства При анализе динамики разницы в богатстве различных стран за последние два столетия можно отчетливо выделить два этапа. Сначала был долгий период роста неравенства в период с 1820 по 1950 годы, соответствующий установлению ведущими западными странами контроля над мировой экономикой в 1820-1910 годах, и максимального расширения колониальных империй в 1910-1950-х годах. Затем наступила фаза стабилизации неравенства между странами на чрезвычайно высоком уровне в 1950-1980-х годах. Славные тридцатилетия на глобальном севере и обретение независимости странами глобального юга, после которого В 1980-х-2020 годах неравенство стало постепенно снижаться. В 1820 году средний доход жителей богатейших стран, составлявших 10% населения всего мира, был лишь в три раза больше по сравнению с жителями беднейших стран, составляющих 50% населения планеты. Равенством, в строгом смысле слова, это не было, но вписывалось в рамки мира, в котором наблюдался относительно небольшой разрыв в богатстве между странами, а средний уровень дохода для большинства населения планеты оставался на очень низком уровне. К 1960 году соотношение доходов в масштабах всего мира выросло до 1 к 16. В 2020 году, несмотря на явные снижение после 1980-х годов, оно все равно оставалось очень высоким и составляло примерно 1 к 8. Смотрите график 36 из приложения к аудиокниге. Здесь следует выделить целый ряд моментов. Во-первых, Неравенство на мировом уровне вполне очевидно остается очень высоким, неся на себе глубокий след колониального наследия и расхождения между Западом и остальным миром в 1820 1960 х годах. И хотя процесс его снижения действительно наметился, Частью его движущей силы является Китай, но также Юго-Восточная Азия и африканские государства к югу от Сахары, но до его завершения еще очень и очень далеко. С 2010 года Китай больше не входит в 50% беднейших стран мира, а сокращение разрыва в доходах, указанного на графике «36», в первую очередь отражает экономический рост Индии, Индонезии, Вьетнама и некоторых государств Африки. Надо заметить, что неравенство в доходах за один час работы еще выше общего неравенства доходов. В среднем в бедных странах надо трудиться больше часов, хотя это лишь незначительно компенсирует недостаточный образовательный и экономический капитал, которым они располагают. Как старые, так и новые могущественные державы стремятся надолго подчинить себе более слабые, не выделяя средств для их независимого развития. Поэтому без надлежащей мобилизации и достаточно мощного политического движения, способного обеспечить в этом деле подлинный прогресс, существующая иерархическая структура может сохраняться еще очень долго. Кроме того, мы никоим образом не должны идеализировать славные тридцатилетия 1950-1980, которому на Западе приписывают все мыслимые заслуги, при том, что глобальный юг вел войны за независимость и отчаянно боролся за суверенитет в условиях крайней нищеты и огромного демографического давления. По своей природе социальное государство периода славного тридцатилетия летия было не только социально-патриархальным, но в первую очередь социально-национальным, то есть развивалось в этнических государствах глобального севера, создавало для их населения систему социальной защиты, инвестировало в образование и выстраивало инфраструктуру, особо не задумываясь о международном, колониальном контексте, способствовавшем обогащению Запада, который существовал еще совсем недавно, хотя о нем в срочном порядке предпочли забыть, и уже тем более не заботясь о развитии всей остальной планеты. Население стран глобального юга в конечном счете позвали на глобальный север в качестве рабочей силы, чтобы отправлять обратно тотчас по выполнению работ или когда вставал вопрос о модели совместного развития равно как и о новых формах регулирования движения капитала и рабочей силы, которые эта модель могла бы подразумевать. После обретения независимости руководители многих государств глобального юга, такие как сенегальский лидер Леопольд Сенгор, сразу поняли, что новообразованные государства будут слишком слабы, чтобы выторговать себе достойное место в международном разделении труда. Чтобы набрать вес перед лицом транснациональных корпораций и могущественных западных держав, попутно избежав конкуренции по европейскому образцу, Сенгор ратовал за развитие крупной федерации стран Западной Африки. Реальное воплощение этот проект обрел в 1959 и 1961 годах, когда на короткое время была создана так называемая Федерация Мали, в которую вошли Сенегал, а также территории нынешних Мали, Бенина и Буркина-Фасо. Изначально к ней также присоединились берег Слоновой Кости и Нигер, но совсем скоро вышли. Франция оказала на этот проект самое отрицательное влияние, поддерживая в 1945-1960 годах иллюзию скорого создания Франко-Африканской Федерации под руководством Парижа в ущерб проектам федерализации Запада Африки. В 1960 году На самом пике, когда в нее входили шесть членов, население Федерации составляло немногим менее 20 миллионов человек. Доля каждой из входивших в нее стран составляла от 2 до 4 миллионов человек. В 1958-1962 годах Время от времени осуществлялись и другие проекты федерализации, такие как Объединенная Арабская Республика, Египет, Сирия, Йемен или Вест-Инская Федерация, Ямайка, Тринидад, Барбадос и так далее. За аналогичный Антильский проект особенно ратовал тринидадский историк и публицист Сирил Джеймс, прославившийся своим влиятельным трудом о восстании рабов на санта доминго «Черные кабинцы», вышедшим в 1938 году, а также ожесточенными дебатами с Троцким о самоорганизации меньшинств в рамках движения за свободу и эмансипацию. В период становления органов Организации Объединенных Наций многие делегации тоже пытались придать странам глобального юга больше вес одновременно ратуя за более активное международное регулирование торговых потоков и инвестиций. В проекте создания Всемирной торговой организации ВТО, поддерживаемом в 1947-1948 годах Индии и Бразилии, предлагалось ввести даже коллективное, многостороннее правовое регулирование процесса национализации и передачи собственности. Обеспокоенные этой инициативой, которая угрожала им потерей контроля и шла вразрез с их интересами, богатые страны отвергли проект, учредив вместо него структуры сначала генеральное соглашение по тарифам и торговле, а потом Всемирную торговую организацию, позволяющую им и сегодня править бал, навязывая свои условия при решении важнейших вопросов. Заметим, что британские лейбористы противостояли проектам ВТО, жестко критикуемым консерваторами, считая, что они противоречат имперским интересам. А французские социалисты в 1956 году сподвигли правительство отправить в район Суэцкого канала французский экспедиционный корпус, объединившись в тот период с правыми центристами в борьбе против коммунистов. Возможность налагать вето по всем предложениям, представлявшим для них угрозу, страны Запада в очередной раз продемонстрировали во время кризиса COVID-19 2020-2021 годов, заблокировав требования отменить патенты на вакцины, направленные в ВТО Индии, Южной Африкой и еще сотни стран глобального юга. Неоколониализм, коммерческая либерализация и налоговый рай. Консервативная революция 1980-х годов с ее регулярными нападками на прогрессивный налог в англосаксонских странах и одержимостью свободным движением капитала. Новая руководящая идея, родившаяся одновременно в Западной Европе и Соединенных Штатах, тоже в степени поспособствовало изменению тона богатых стран и международных организаций в отношении глобального юга. Начиная с 1980-х-1990-х годов, Вашингтонский консенсус стал оказывать огромное влияние на политику, рекомендованную в отношении бедных стран. Снижение веса государств, жесткие меры бюджетной экономии, либерализма в коммерческой сфере и полная отмена регулирования по всем направлениям. С учетом асимметричных властных отношений, задействованных в этой игре, такого рода политику можно смело называть не столько рекомендованной, сколько обязательной, усматривая в ней некую форму неоколониализма, хотя механизмы убеждения сегодня используются совсем не те, что в колониальную эпоху. Никоим образом не идеализируя период Холодной войны, недавние исследования показали, что на фоне противостояния между Западом и Востоком к странам глобального юга в международных отношениях прислушивались гораздо больше, чем сейчас. А формы многосторонних отношений тогда носили более завершенный характер – в то время как сейчас их практически нет. После кризиса 2008 года стало хорошим тоном утверждать, что этот консенсус больше не в ходу, что МВФ, Всемирный банк и правительство западных государств осознали чрезмерность либерализации равно как и проблемы, связанные с ростом неравенства и кризисом окружающей среды. Однако на деле, в отсутствии альтернативного консенсуса, либеральный дискурс продолжает оказывать свое огромное давление, особенно на страны глобального юга. Обладая сегодня возможностью оценить ситуацию с оглядкой назад, можно смело сказать, что такая политика дерегулирования и либерализации в коммерческой сфере продвигаемая форсированным маршем, надолго подорвала хрупкий процесс государственного становления стран глобального юга. Если конкретно, то при анализе налоговых поступлений в пропорции от ВВП можно прийти к выводу, что в период с 1970-х, 1980-х по 1990-е, 2000-е годы самые бедные страны планеты обеднели еще больше а к 2010-2020 годам немного поднялись, хотя так и не достигли прежнего уровня и без того очень низкого. Это падение доходов практически полностью объясняется потерей таможенных пошлин. Здесь надо уточнить, что в сокращении налогов на международную торговлю как таковом ничего плохого нет при том, однако, в условии, что вместо них, к примеру, вводятся прямые налоги на прибыли международных корпораций на самые высокие доходы и собственность. Проблема в том, что ничего такого сделано не было. Таможенные пошлины отменялись в таком ускоренном темпе, что у затронутых процессом стран даже не было времени внедрить альтернативные фискальные инструменты а международное сообщество не оказало им в этом деле никакой поддержки. Как раз наоборот, Вашингтонский консенсус на тот момент подвергал прогрессивную схему налогообложения жесточайшей критике. В странах Запада, где исторически сложились очень высокие таможенные пошлины, процесс их отмены в XIX-XX веках осуществлялся гораздо медленнее, постепеннее и в отсутствие любого внешнего давления, благодаря чему там удалось заботливо подготовить альтернативные инструменты. Наконец, начиная с 1970-х годов, разрыв в фискальных возможностях продемонстрировал явный рост. Если налоговые поступления в самых бедных странах замерли на уровне 15% ВВП то в богатых этот показатель превысил 30%, а то и 40%. Смотрите график 37 из приложения к аудиокниге. Это чрезвычайно низкий уровень, ко всему прочему, демонстрирующий огромный диспаритет. Во многих африканских странах, таких как Нигерия, ЧАД или Центральноафриканская Республика. Налоговые сборы составляют от 6 до 8% ВВП. Но, как мы уже отмечали, анализируя становление государства в нынешних развитых странах, таких сборов едва хватает для поддержания порядка и строительства базовой инфраструктуры. Они не позволяют финансировать значимые проекты в сфере образования и здравоохранения, не говоря уже о создании системы социальной защиты. И если государство со столь низкими фискальными сборами все же попытается реализовать все эти задачи, риск того, что ни одна из них не будет выполнена должным образом, очень и очень высок. На практике, к сожалению, так часто и бывает. Ведь решение об отказе от исполнения тех или иных основополагающих функций порой принимается чрезвычайно трудно. Отсутствие учета и минимального налогообложения жилой и профессиональной недвижимости также привело к значительному росту теневого сектора экономики. С учетом того, что процесс развития в богатых странах опирался на огромный рост фискального могущества государства, характеризующийся повышением налоговых поступлений с 10% от национального дохода в 1914 году до свыше 40% в 1980 году, вполне законно задаться вопросом, почему эти самые страны навязали бедным именно такую, а не какую-то другую политику? Подобный шаг можно объяснить исторической амнезией или сомнениями в том, что бывшие колонии способны к самоуправлению, включая и администрирование столь высоких налоговых поступлений. К несчастью, Предложенное решения, заключающиеся в обнищании государства глобального юга, отнюдь не способствует положительной динамике в этом вопросе. Еще одна трудность на пути становления государства в странах глобального юга заключается в том, что доходы самых образованных слоев населения сравнимы с доходами обладателей аналогичных дипломов в странах глобального севера либо бывших колониальных чиновников. К тому же у них чуть больше возможностей эмигрировать, чем у всех остальных. Это еще больше усложняет процесс, свидетельствуя о необходимости международной кооперации и введения глобальных правовых норм. Говоря более простым языком, это отражает тот факт, что богатые страны продвигают либерализацию торговли в первую очередь для открытия рынков для своих компаний. А помогать бедным странам облагать налогами транснациональной корпорации или регулировать отток капитала из стран глобального юга им совсем неинтересно, тем более что последние, как правило, утекают как раз в банки из столицы глобального севера. В целом, надо особо подчеркнуть масштаб ущерба, нанесенного государством глобального юга из-за мощного роста свободного обращения капитала, создания по всему миру уголков налогового рая и финансовой непрозрачности на мировом уровне в последние несколько десятилетий. Эти потери оказались весьма значительными повсюду, включая и глобальный север где из-за неконтролируемого движения капитала подвергся пересмотру принцип прогрессивного налогообложения и вновь появилась налоговая власть. Но хотя этот новый правовой режим остальному миру навязали государства глобального севера, больше всего от него пострадали страны глобального юга, что совсем неудивительно с учетом их низкого государственно-административного потенциала. По имеющимся оценкам, в различных уголках налогового рая содержится от 10 до 20% от совокупного финансового портфеля Европы и Латинской Америки, что само по себе уже немало. А для Африки, Южной Азии и стран-экспортеров нефти — Россия, нефтяные монархии и так далее, этот показатель составляет от 30% до 50%. Что же касается самых крупных портфелей, все указывает на то, что в этом отношении использование налогового рая носит еще более масштабный характер. По сути, речь идет о повсеместном, массивном обходе национальных правовых систем в пользу офшорных юрисдикций с благословения высшей мировой власти, международного права и местных элит. В подобных условиях, Самым бедным странам почти невозможно инициировать жизнестойкий процесс становления государства, в обязательном порядке, базирующийся хотя бы на минимальном общественном согласии в отношении налогов, в результате которого вводятся заслуживающие доверие нормы фискальной и социальной справедливости. Если самые богатые открыто отказываются нести бремя общих расходов, то двигаться в этом направлении очень и очень трудно уловки международной поддержки и политика в сфере экологии помимо прочего мы должны особо выделить невероятные лицемерие окружающее само понятие международной помощи во первых государственная помощь в развитии куда более ограничена чем порой принято считать и в целом не дотягивает даже до 2% от мирового ВВП. А если говорить о срочной гуманитарной помощи, и вовсе составляет 3%. Организация экономического сотрудничества и развития провозгласила своей целью довести поддержку богатыми государственными программ развития до 7% от ВНД волового национального дохода, но многие страны, такие как Франция, выделяют на эти цели лишь 2-3 десятых процента. Поэтому в целом по миру такая помощь оценивается в сумму менее 200 миллиардов евро. Если учесть, что мировой ВНД в 2020 году оценивался в пределах 100 тысяч миллиардов евро, это составляет менее 2 десятых Добавим, что ОПЦР, официальная помощь в развитии, включает в себя и оплату труда западных консультантов, которую многие не решаются включать в общий объем поддержки. Для сравнения можно сказать, что один только климатический ущерб, причиненный бедным странам выбросами парниковых газов со стороны богатых государств, оценивается в несколько процентов мирового ВВП. Вторая проблема, далеко не незначительная, заключается в том, что для большинства стран Африки, Южной Азии и целого ряда других государств, якобы получающих международную помощь, исходящие финансовые потоки, состоящие из прибыли транснациональной корпорации и бегства капитала, в действительности во много раз превышают входящие финансовые потоки международной помощи даже если ограничиться финансовыми потоками, фигурирующими в официальных национальных отчетах и, судя по всему, значительно заниженными. В 1970-2012 годах официально заявленный отток доходов с капитала, вложенного в Африку, был примерно втрое выше притока международной финансовой помощи. Это основополагающий момент отношений между центром и периферией в мировом масштабе, который не перестает удивлять наблюдателей. Богатые страны якобы помогают странам, которые на деле приносят им прибыль. Примерно такое же положение вещей существует не только в отношениях между глобальным севером и глобальным югом, но и на региональном уровне, в том числе в Европе. Если проанализировать разницу между средствами, получаемыми в рамках региональной помощи, например, из региональных инвестиционных фондов, и взносами в бюджет Европейского Союза, то можно прийти к выводу, что такие страны, как Польша, Венгрия, Чешская Республика или Словакия, в 2010-2018 годах получали международные дотации в размере от 2 до 4% от их ВВП. Вопрос лишь в том, что чистый отток частного капитала в виде прибыли, дивидендов и других доходов от капиталовложений и собственности за тот же период был в два раза выше, от 4 до 8% от их ВВП. Смотрите график 38 из приложения к аудиокниге. У нас есть основания утверждать, что на востоке континента западные инвесторы, в первую очередь немцы и французы, воспользовались новыми членами ЕС как источниками дешевой рабочей силы, извлекли из них огромную прибыль и на постоянной основе экономически их себе подчинили. Германия и Франция со своей стороны Об оттоке средств из этих государств предпочитают не говорить, считая их вполне естественной отдачей от вложения средств и настаивая на том, что в расчет следует принимать единственно входящие финансовые потоки подобная тяга придавать экономическим силам и балансу рынка естественный в кавычках характер равно как и стремление сосредоточиваться на межрегиональных дотациях, выделяемых постфактум, то есть уже по достижении этого благословенного равновесия К тому же, выдавая их за акт щедрости со стороны победителей экономической битвы за рынки, для ведущих игроков представляет собой вещь самую, что ни на есть практичную. Но при этом они упускают из виду, что во властных отношениях, на которых строятся отношения собственности, нет ровным счетом ничего естественного. Уровень доходов и зарплат зависит от многочисленных механизмов и социальных институтов, таких как социальное и фискальное регулирование на общеевропейском уровне, права профсоюзов, правила обращения капитала и так далее, которые в обязательном порядке должны быть частью общественного дискурса. Та же логика действует и на мировом уровне, сосредоточивая все внимание на межгосударственной помощи которую можно с полным основанием назвать крохотной, и напрочь забывая о масштабах оттока частного капитала, мы получаем совершенно искаженную картину мировой экономической системы. Добавим сюда, что искомая международная помощь всегда выделяется по доброй воле богатых стран и под их неусыпным контролем через агентства развития и неправительственные организации хотя в целом ее объемы минимальны, в ряде случаев она все же существенно больше низких налоговых поступлений самых бедных стран. Исследования наглядно продемонстрировали, каким образом ресурсы, предоставленные такими агентствами и неправительственными организациями, де-факто в обход официальных каналов товародвижения Контролируемых властями создавали еще больше помех на пути становления государства, особенно в регионе Сахеля, где после деколонизации так и не был установлен территориальный суверенитет, принятый различными общественными группами и участниками процесса на местах. Помощь, дополняющая собой традиционные налоговые поступления, действительно могла бы оказать положительное влияние но от помощи на фоне крайнего обнищания, к тому же способствующей дальнейшей делегитимизации государства, проку на деле очень мало. Права беднейших стран. Как покончить с логикой отношений центра с периферией? Чтобы выйти из этого тупика, как и ряда других ему подобных, мы должны отталкиваться от принципа в рамках которого все страны обладают одинаковыми правами на развитие. В более широком смысле распределение богатств на мировом уровне представляет собой чисто политический вопрос всецело зависящий от существующих правил и инструкций. в частности Бедные страны должны обладать правом на часть налоговых поступлений от деятельности транснациональных корпораций и миллиардеров. Во-первых, потому что каждый человек на планете должен хотя бы по минимуму иметь право на здравоохранение, образование и развитие. А во-вторых, потому что процветание самых богатых участников процесса всецело зависит от мировой экономической системы и международного разделения труда. Для начала, например, можно было бы ввести на мировом уровне налог на состояние свыше 10 миллионов евро, который уже обеспечил бы значительные поступления на уровне 1000 миллиардов в год, то есть 1% мирового ВВП, который можно было бы распределять по странам пропорционально их населению. Подобным налогам облагались бы менее процента жителей Земли, около 3 миллионов взрослых, при их общем количестве в 5 миллиардов, контролирующих примерно 15% мировых активов или 15% мирового ВВП, 75 тысяч миллиардов евро. Для сравнения, 3000 миллиардеров, учтенных журналом Forbes, контролируют около 2% мировых активов или 10% мирового ВВП – 10 тысяч миллиардов евро. В виде обобщения можно сказать, что если собирать означенный налог на богатство в состоянии превышающих 10 миллионов евро, а не 1 миллиард – то поступления от него будут гораздо выше. Облагая налогом состояние свыше 2 миллионов евро, можно было бы собрать 2% мирового ВВП, а сведение прогрессивной шкалы в отношении миллиардеров и все 5%. Если взять на вооружение более умеренный вариант и предоставить каждой стране возможность при необходимости вводить собственные прогрессивные шкалы налогообложения самых крупных состояний, это позволило бы беднейшим государствам собирать вполне достаточно средств, чтобы не только отказаться от международной помощи в ее нынешнем виде, но и получить дополнительное финансирование проектов в сфере образования, здравоохранения и строительства инфраструктуры совокупность мер можно было бы дополнить правом бедных стран получать часть налога с транснациональных корпораций, о котором сегодня ведутся активные дискуссии. Проект БИПС подразумевает борьбу с размыванием налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения, обсуждаемый сейчас Организации экономического сотрудничества и развития, предусматривает обязанность транснациональных корпораций подавать единую декларацию о доходах на мировом уровне, что уже было бы огромным шагом вперед. Проблема заключается в том, что на момент распределения этой налогооблагаемой базы между странами планируется воспользоваться набором критериев – фонды заработной платы и продажи на различных территориях, из-за которых… На практике свыше 95% прибыли, хранящейся сегодня в различных уголках налогового рая, придется на богатые государства, а бедным останутся одни только кровь. Чтобы выйти из этого тупика, надо хотя бы часть налоговых поступлений распределять между всеми странами пропорционально их населению – мужчина, женщина, евро. К тому же, планируемые поступления от налогообложения транснациональных корпораций с минимальной ставкой 15-20% предусмотренные ОСР едва составят 100 миллиардов евро, одна десятая процента мирового ВВП. При ставке в 25-30% поступления были бы выше, но все равно меньше по сравнению с прогрессивным налогом на самые крупные состояния. Богатые страны, конечно, могли бы и дальше финансировать свои агентства развития и гуманитарные организации в виде поддержки государственным либо частным капиталом. Но это должно лишь дополнять неотъемлемое право бедных стран на становление и развитие своих государств. Чтобы избежать ненадлежащего использования средств, надо устроить всеобщую облаву на слишком крупные состояния, накопленные верхушкой как на глобальном севере, так и на глобальном юге. Причем подобная мера должна затрагивать и правительство, и государственный, и частный сектор. Но эти опасения нельзя превращать в инструмент, постоянно ставящий под сомнение саму легитимность стран глобального юга. Тот факт, что дискуссии о налогообложении транснациональных корпораций ведется в ОСР, а не в ООН, указывает на то, что богатые страны хотят и дальше контролировать этот процесс. Он должен затрагивать все легитимные правительства, признанные ООН. Если бы он стал предметом широкого консенсуса в ООН, его можно было бы дополнить и другими условиями. Чтобы хрупкий процесс становления государства в бедных странах мог развиваться на наилучших основах, им в обязательном порядке надо избавиться от опеки родителей из стран глобального севера, и автоматически получить в свое распоряжение налоговые поступления, на которые можно рассчитывать в долгосрочной перспективе. Самая большая проблема понятия международной помощи на сегодняшний день заключается в том, что оно предполагает существование справедливого в своей основе баланса рынка, при котором Каждая страна на законных основаниях владеет богатствами, произведенными, либо накопленными в прошлом отдельно от всех остальных. Однако на практике ничего подобного просто не бывает. Западные страны никогда не смогли бы так обогатиться после промышленной революции без международного разделения труда и необузданной эксплуатации природных и человеческих ресурсов планеты. В общем, богатые страны просто не смогли бы существовать в отсутствии бедных, равно как и ресурсов остального мира. Это в равной степени касается как старых, могущественных европейских держав, так и новоявленных азиатских экономических лидеров, таких как Япония и Китай. Если в XVIII-XIX веках Двигателем экономического развития были рабы, хлопок, дерево, а потом и уголь, то в 20 столетии, как и сейчас, в начале XXI века, оно опирается на масштабное использование мировых богатств и дешевой рабочей силы в странах периферии, а также на запасы нефти и газа, накопленные за миллионы лет в недрах Земли, ускоренное сжигание которых подвело нас к той черте, за которой планета станет просто нежилой. Причем, в первую очередь, от этого пострадают самые бедные страны. Ряд исследований также показал, какое влияние на формы социальной борьбы и перераспределения богатств оказали различные энергетические модели. Уголь и связанная с ним концентрация рабочей силы мобилизовали массы на активные действия – в то время как нефть с ее текучестью, наоборот, ослабила общественные движения. С точки зрения истории, идея о том, что каждая страна или, что еще хуже, каждый житель каждой отдельно взятой страны несет личную ответственность за собственное производство и богатство, практически лишена смысла. По своему происхождению все богатства носят коллективный характер. Частная собственность, по крайней мере в теории, вводилась лишь для того, чтобы использовать ее в интересах всех и каждого в рамках сбалансированной системы институтов и прав, ограничивающих индивидуальные накопления, способствующих отправлению власти и лучшему перераспределению общего наследия. Страх, вызванный непониманием того, на каком этапе этого политического процесса следует остановиться, вполне объясним, особенно на международном уровне, где зачастую слишком сильны предрассудки, а различные социальные группы плохо знакомы друг с другом и поэтому не могут правильно оценивать взаимное положение дел, из-за чего поиск общих норм правосудия становится еще невразумительнее и труднее. В период между Первой и Второй мировыми войнами Грамши особо выделял трудности создания народного блока в регионе Средиземного моря, как на его периферии, так и в самой Италии. Например, он объяснял, что нищета Южной Италии для народных масс севера страны во многом оставалось непонятной, что сподвигло некоторых участников процесса на попытки создания общего исторического сознания, опирающегося на мифологизированный национализм фашистского типа. Вместе с тем такой страх – плохой советчик, ведь на деле, кроме описанного нами политического институционального процесса, Насколько хрупкого, настолько и необходимого, других вариантов попросту нет. И компромиссы, которых удастся достичь, и инструменты, которые удастся создать, такие как перераспределение богатств или налоги на мировом уровне, упомянутые выше, всегда будут временными и далекими от совершенства. Но альтернативные решения, сводящиеся к возведению рынков культ и абсолютному уважению прав, приобретенных в прошлом активов, независимо от их размера и происхождения, представляют собой ненадлежащую модель, призванную сохранить существующую несправедливость и ничем не обоснованные властные отношения и, в конечном счете, готовящую почву для новых кризисов. От социально-национального государства к социально-федеральному государству. В дополнение к наделению бедных стран правом развиваться и получать часть поступлений от налога на транснациональные корпорации и миллиардеров, нам также следует переосмыслить всю систему международной организации. В основе мировой экономической системы Вот уже несколько десятилетий лежит двойственный постулат. С одной стороны, отношения между странами, как предполагается, опираются на абсолютно свободное движение активов и капитала, на практике неограниченной почти никакими условиями. Но с другой стороны, политический выбор при решении внутренних вопросов, особенно в налоговой, социальной или правовой сферах, является прерогативой только этих стран и объектом строгого национального суверенитета это и есть принцип социально национального государства вся проблема в том что два вышеназванных компонента вступают друг с другом в противоречие свободное обращение капиталов не ограниченное фискальными правилами или общим регулированием радикально склоняет национальный выбор В пользу самых могущественных и активных участников процесса и, по сути, представляет собой новую форму власти на налоговой основе, все выгоды от которой достаются самым богатым. В более широком смысле бесконтрольная свобода торговли сопровождается ростом неравенства в странах и в ускоренном темпе ведет нас к климатической катастрофе. Две эти проблемы на сегодняшний день принято считать главными вызовами процесса глобализации. Рост неравенства внутри стран с 1980-х годов наблюдался не только в США и Европе, но и во всем остальном мире, включая Индию, Китай и Россию. Этот процесс не затронул только те регионы, в которых после Второй мировой войны так и не наступила фаза движения к равенству в частности Ближний Восток, Латинская Америка и африканские страны к югу от Сахары. В целом, в 1980-2018 годах 1% самых богатых жителей планеты присвоил себе долю экономического роста вдвое больше, чем 50% самых бедных ее обитателей. В теории решение выглядит относительно простым. Нужно всего лишь заменить чисто коммерческие и финансовые договоры до настоящего времени, обеспечивающие глобализацию другими соглашениями, способствующими долгосрочному и справедливому совместному развитию. Эти документы нового типа должны преследовать обязательные в существующих условиях и четко прописанные цели, ставя задачи, выраженные в конкретных цифрах, И подлежащие контролю, например, в таких сферах, как налогообложение транснациональных корпораций, перераспределение богатств, объему углеродных выбросов или биоразнообразие. Причем свобода торговли в ходе реализации этих задач должна преследоваться, но никак не становиться приоритетом. Помимо прочего, для этого необходим глубинный пересмотр используемых индикаторов. Если классические договоры опираются на ВВП, бюджетный дефицит или долг, выраженный в процентах от ВВП, например, европейские соглашения, то в договорах о совместном развитии должны больше фигурировать индикаторы, связанные с неравенством, распределением прибыли и зарплат или углеродными выбросами. В известной степени их можно наблюдать в соглашениях по климату, с той лишь оговоркой, что там они не носят обязательного характера. Вполне очевидно, что перейти от одного типа соглашения к другому за один день нельзя. Нужно терпеливо выстраивать коалиции стран, желающих двигаться в этом направлении, причем никто не гарантирует, что этот переход будет осуществляться плавно и без потрясений. Хотя сейчас многие все больше осознают те тупики, в которые нас завела глобализация. В идеале договоры о совместном развитии должны также включать в себя значимые изменения международной демократии. В случае классических договоров логика строится по строго вертикальному принципу. Главы государств и их администрации обговаривают между собой правила свободной торговли, затем передают их для ратификации парламентами, а далее система функционирует в автоматическом режиме без какого-либо демократического контроля. Что же касается решения спорных ситуаций, то рассмотрение тяжб к большой части транснациональных корпораций в значительной степени передается карманным арбитражным судам. Если же говорить о договорах совместного развития, то здесь существует целый ряд чисто политических арбитражей, прорабатывающих вопросы социального, фискального и экологического регулирования, Но поскольку многие из них изначально в полной мере решить нельзя, надлежащие полномочия в определенной мере можно было бы передать международным выборным органам, в которые должны входить представители всех стран, участвующих в соответствующих соглашениях. Смотрите таблицу 3 из приложения к аудиокниге. В общем, такие органы могут быть двух типов. С одной стороны, в них могут работать депутаты национальных парламентов стран, с другой — специально избранные в них депутаты. С точки зрения демократии, вторая модель выглядит более амбициозной, ведь в этом случае мы изначально исключаем из процесса политические институты национальных государств. Однако на практике это может оказаться иллюзией. Европарламент с 1979 года избирается в ходе всеобщего голосования, однако реальная власть остается в руках Совета глав государств и Совета министров, которые собираются за закрытыми дверями. В эти органы от каждой страны входит по одному представителю, и каждый из них обладает правом вето при решении фискальных и бюджетных вопросов, из-за чего заявленная наднациональная парламентская демократия на деле оказывается пустышкой. В период с 1952 по 1979 год европейское сообщество располагало парламентской ассамблеей, состоявшей из депутатов национальных законодательных собраний и в 1962 году переименованной в Европейский парламент. Однако в основном ей отводилась консультативная роль, во многом, как и нынешнему Европейскому парламенту. Если каким-то чудом удается единогласно принять решение, такое как план перезапуска экономики во время кризиса COVID-19 2020 года, одобрив с этой целью общий долг для помощи самым пострадавшим государствам, Следующим шагом его должен одобрить каждый национальный парламент. Единственный в существующем правовом поле правомочный орган способный распоряжаться средствами своих налогоплательщиков, что в огромной степени затягивает и усложняет весь процесс. Один из способов выйти из этого тупика — мог бы заключаться в учреждении Европейской Ассамблеи, состоящей из депутатов национальных парламентов, например, пропорционально их населению и представительству политических групп, и наделение ее правом одобрять простым большинством определенный круг бюджетных, фискальных и социальных вопросов, оговоренных странными участниками процесса. В 2019 году на основе двустороннего соглашения была создана аналогичная французско-германская ассамблея, тоже играющая чисто консультативную роль. За социальный демократический федерализм. Вопрос социально-федерального государства касается не только Европы. Введение новых форм социального федерализма Демократического федерализма, заточенного на реализацию понятных, поддающихся контролю целей, является задачей планетарного масштаба. К примеру, страны Западной Африки сегодня ведут дискуссии о том, как наделить новым смыслом общую валюту и окончательно выйти из-под колониальной опеки. Это дало бы возможность задействовать западноафриканскую валюту в реализации проекта развития, в основе которого лежат инвестиции в молодежь и инфраструктуру, чтобы она не только способствовала движению капитала самых богатых, но и решала другие задачи. Для достижения этой цели нам не обойтись без создания новых форм фискального и бюджетного федерализма, Сначала на уровне западноафриканских государств, а потом в потенциале и всего Африканского Союза. При этом мы в обязательном порядке должны извлекать уроки из прошлых неудач, в особенности из конфликтов вокруг фискальных трансфертов, зачастую подрывавших проекты федерализации в период после обретения бывшими колониями независимости. Заметим, что экономический и валютный союз Западной Африки в 2008 году одобрил директиву, утверждающую общую налогооблагаемую базу компаний, которая обязывает каждую страну облагать их налогом на уровне 25-30%, чего Европейский Союз на сегодняшний день сделать так и не смог. Нынешний проект трансформации франка КФА, валютой которую В 1853 году Банк Сенегала создал на основе компенсации ущерба рабовладельцам в рамках закона 1848 года суверенную денежную единицу под названием ЭКО несет в себе мощную историко-политическую составляющую. В плане обеспечения сплоченности вокруг проектов такого рода ключевую роль, конечно, играет вопрос фискальной справедливости и налогообложения самых богатых. В идеале следовало бы создать подлинный общественный финансовый кадастр, учитывающий любые сделки владельцев активов как на национальном, так и на международном уровне. Вся проблема в том, что учет финансовых активов, жизненно необходимый для организации финансовой системы, государство отдали на откуп частным финансовым депозитариям, чрезвычайно далеким от всякой прозрачности, таким как депозитарные трастовые компании в США, а также Clearstream или Еврострим в Европе. Ее решение заключается в создании общественного финансового кадастра или Глобального финансового реестра, сокращенно ГФР, который играл бы роль центрального депозитария. С 2008 года, когда в мире разразился очередной финансовый кризис, ведутся дискуссии о том, как добиться финансовой прозрачности и автоматической передачи банковской информации в масштабах всего мира. Но перспективы этого процесса сегодня остаются весьма туманными. Проекту единого стандарта отчетности, обсуждаемого в Организации экономического сотрудничества и развития, присущим многочисленные недостатки. Помимо прочего, он распространяется далеко не на все акти. Как свидетельствуют расследования, проведенные журналистами LuxLeaks в 2021 году, То же самое можно сказать и о реестрах фактических бенефициаров предприятий, то есть их истинных владельцев, зачастую прячущихся за всевозможными теневыми компаниями. В целом, фискальные органы стран в обязательном порядке должны обнародовать индикаторы, позволяющие определить, в какой степени подобное разглашение информации может способствовать ужесточению налогообложения самых богатых, который на сегодняшний день имеет все возможности от него уходить. Будущий прогресс в этом вопросе, как и во многих других, также будет зависеть от односторонних действий, на которые уже сегодня могут решиться различные страны, не дожидаясь широкого консенсуса на региональном или общемировом уровне. В частности, каждое государство – может обязать владельцев недвижимости, профессиональных активов или производственных объектов на их территории либо тем или иным образом подразумевающих использование этой территории сообщать личность подлинных собственников, размер получаемых прибылей и так далее, чтобы применить к ним прогрессивные шкалы налогообложения, одобренные на демократической основе. Если предприятие не предоставляет запрашиваемую информацию, самым простым наказанием для него может быть применение прогрессивной шкалы налогообложения на соответствующее имущество к одному из его собственников. Кроме того, государства могли бы вести у себя налог на отъезд по типу того, который в 2020 году Бенни Сандерс и Элизабет Уоррен предложили взимать поставки ставке 40% с американских налогоплательщиков, решивших отказаться от американского гражданства и вывести за границу свои активы в попытке уйти от разработанного ими федерального налога на имущество. Двигаться вперед можно только, объединяя односторонние действия социально-федеральными механизмами, продвигаемыми на уровне коалиции разных стран, а не противопоставляя эти разные подходы друг другу. В международном масштабе, например, на уровне европейско-африканского сотрудничества, идея создания совместных ассамблей может показаться неожиданной и наивной. Но в действительности, на фоне важнейших вызовов, которые стоят перед нами с точки зрения экономического развития, миграционных потоков и деградации окружающей среды, Подобные форумы становятся все более необходимыми. К тому же общественная мобилизация на борьбу, активно набирающая силу, что можно увидеть на примере таких движений, как Black Lives Matter — «Жизни черных имеют значение», Me Too — «Я тоже» и Fridays for Future — «Пятница ради будущего» или «Школьная забастовка за климат» наглядно показывает, что молодые поколения решительно видят будущее в общемировой международной перспективе. Когда речь заходит об оценке деятельности транснациональных корпораций, например, нефтегазовой компании «Тоталь» в Уганде или Конго, о задачах в сфере улучшения условий труда или достижения необходимого уровня биоразнообразия, то подобные международные парламентские структуры, позволяющие широкие дискуссии о наиболее подходящих в каждой конкретной ситуации механизмах регулирования, выглядят совсем не как роскошь. Аналогичным образом на такого рода площадках можно было бы обсуждать миграционные вопросы и финансирование высшего образования. В качестве примера можно привести решение, принятое французским правительством в 2019 году в соответствии с которым студенты из европейских стран вносят ту же плату, что и французские, в пределах 200-300 евро, в то время как студенты из государств за пределами Европы должны платить от 3 до 4 тысяч евро. В то же время объективно ничто не говорит, что студенты из Судана или Мали должны автоматически платить в 10-20 раз больше их сверстников из Люксембурга или Норвегии. Можно предположить, что широкое общественное парламентское обсуждение на международном уровне способствовало бы принятию более взвешенных решений, например, облагая налогами родителей или налогоплательщиков из Мали и Люксембурга в зависимости от уровня их доходов. Здесь очень важно, чтобы фундаментальные права, такие как «свобода перемещения», Принципе не рассматривались в отрыве от системы государственных услуг и соответствующего бюджетного финансирования. В заключение отметим, что отказ от подходов, базирующихся на социальном демократическом федерализме, может способствовать реализации реакционных проектов, ставящих своей целью сгладить ограничения, налагаемые национальным государством, опираясь при этом на авторитаризм. Уже в 1951 году в своей работе «Истоки тоталитаризма» Ханна Аренд писала, что главный минус европейских социал-демократов в период между Первой и Второй мировыми войнами заключался как раз в том, что они так и не создали систему мировой политики, необходимую для адекватного ответа на вызовы мировой экономики. В определенном смысле в этом отношении они остались одни. Колониальные империи, в точности как большевистские и нацистские политические режимы, опирались на постнациональные государственные модели, прекрасно приспособленные к различным аспектам мировой экономики и учитывавшие выход промышленно-финансового капитализма на международный уровень. Природа не терпит пустоты. Если в постнациональный период не предложить демократический проект, то его место в обязательном порядке займут авторитарные структуры, которые навяжут убедительные в той или иной степени решения в ответ на ощущение несправедливости, порожденные действием экономических и государственных сил, бушующих в мировом масштабе. Самым драматичным примером аналогичной ситуации касающимся нашего совсем недавнего прошлого, является возникновение в 2014 году Исламского государства с многочисленными его всплесками в полупустынях Сахеля и других регионах. По имеющимся данным, регион Ближнего Востока отличается самым большим неравенством в мире в огромной степени из-за того, что полезные ископаемые – которые, ко всему прочему, лучше всего было бы вообще не извлекать из земли. Там сосредоточены на территориях с мизерным населением и контролируются олигархами, которые накапливают на международных рынках колоссальные финансовые ресурсы, да еще и при активной поддержке западных государств, с величайшей радостью продающих им оружие и вовсю пользующихся фондами, оседающими в их банковской системе и спортивных клубах а всего в паре сотен километров от них Египет с его 100-миллионным населением не располагает средствами, достаточными для образования молодежи или инвестиций в инфраструктуру. В теории можно было бы создать демократические структуры федерального уровня, позволяющие лучше диверсифицировать и распределять не только богатства, но и инвестиции, как это планировалось в прошлом. Форму наподобие этой в будущем могли бы принять обновленная Арабская Лига или Арабский Союз. Но если сегодня закрыть все дискуссии и сохранить существующий экономический и территориальный статус-кво, это развяжет руки авторам реакционных проектов, стремящихся к пересмотру колониальных границ, таких как Исламское государство, которое, опираясь на могущественную власть, тоталитарную религиозную идеологию и строго замкнутую на себе идентичность, мечтает ответить на унижение своих сторонников, по большому счету мнимое на манер нацистских стран в период между Первой и Второй мировыми войнами. Хотя, на наше счастье, для этого у него недостаточно сил, да и особыми военно-политическими успехами оно на сегодняшний день похвастаться не может. Сегодня, как и вчера, возможные девиации идентичности, равно как и скатывание в тоталитаризм, можно победить только реализацией проектов равноправного развития для достижения заслуживающих доверия целей, базирующихся на принципах универсализма.